Глава 18. Невыполнимое дело. Три года спустя. Варя. Новый день опять начался рано. Лунный свет мешался с утренними сумерками, и этот полумрак окликнул Варю, вытащил из сна. Она спустила ноги с теплой кровати и замерла. Спиной к ней у окна, склонившись над тазами с крупой, Сидел полуобнаженный мужчина с гладкой, словно отполированной кожей. Вдоль его позвоночника тянулась узорчатая чешуя, мерцающая при каждом движении быстрых жилистых рук. Короткие волосы лежали своими равными прядями, будто перья на голове лесной птицы. Вокруг торса лениво извивался мощный хвост. Почувствовав взгляд, он по-совиному одной головой обернулся. Серое утро пронзили два золотых огня. «Доброе утро, Кельго Май, любовь моя!» Знакомый низкий голос захлестнул Варю горячей волной. «Доброе утро, Горож. Огни поплыли навстречу. Гибкое, бесшумно двигающееся тело мгновенно оказалось у кровати. Варя протянул руки, и приняла в объятия мифического совозмея, своего мужчину, забранного у той, чей взгляд тяжелее свинца, вырванного оттуда, где шумела крона великого дерева. Надолго ли? «Мам, прости, но нет, в этот раз мы, наверное, не заглянем. Горни сегодня-завтра уже уезжает, ему собраться надо». Мама вздохнула в трубку. «Гор, Горыныч!» Придумала же так Егора звать. Как скажешь. Передай ему привет. И чтоб в следующий раз надолго к нам в Саранск приехал. Хорошо, мам. И Сергей пусть заглянет. Он мне книжку обещал принести. И вообще на чай. Ладно, засмеялась Варя. Если дозвонюсь, то передам. Он сейчас каждый свободный день на стройке своего дома. В лесу вечно связь пропадает. Как построит, приеду посмотреть, так ему и скажи. На работе у тебя все нормально? Идеально. Дали личную колонку, этнографическую. Ух, этнограф Варя, горжусь. Это тебе не московский криминал. Варя сунула телефон в карман куртки, взлетела по ступенькам, открыла дверь и тут же услышала глухой звук. Будто по полу волокли что-то тяжелое. В коридоре появился куй-горош и развел руками. Его хвост, меньше чем за день, вырос примерно до двух метров. «Кажется, мы сегодня никуда не пойдем. Он обмотал хвост вокруг талии и стал похож на зефирного мишленовского человечка. «Даже под самым широким свитером будет заметно», — покачала головой Варя. «Я, кстати, только что отказала маме». Она привет тебе передавала. Почему все так быстро на этот раз? Надо было брать отпуск еще раньше. Далее. завтрашнего дня. Завтра утром мне надо будет уже уйти. Варя хотела обнять Куйгорожа, но он отстранился, разворачивая тяжелый хвост. Плохо слушается, не хочу рисковать. Она прошла в гостиную. На стенах поблескивали зеленым новые обои. Красиво получилось. Празднично. Варя опустилась в кресло. В ванной новая плитка. Даже это успел. И еще вот. горош показал на коробку с аккуратно сложенными свитерами, шарфами и шапками. Взял незаконченное вязание и тут же замелькал спицами так, что кружилась голова смотреть. Кошмар. Зато успокаивает. И пальцы до мяса стирает, да? Она попыталась взять его руку в резиновой перчатке. куй горож дернулся в сторону. «Только не приказывай показать. Ничего приятного ты не увидишь. Прости, пожалуйста. Я не знала, что ускорение уже сегодня начнется. Ничего, мне не больно. Давай лучше дальше думать, что именно будем пробовать в этот раз». Я думала о книгах. Прочитать все невыполнимо. «Почему? Пока я буду читать те книги, которые есть, люди напишут другие. И потом это задание касается не тебя, а значит, оно слабое, даже если вдруг окажется выполнимым. Хвост все равно будет расти, а проклятие набирать силу». У Вари завибрировал телефон. «Наверное, снова мама». «Ан нет», — Сергей звонит. «Зачем он только вернулся? Нигде от него покоя нет». Пробурчал куй -гарош. шум Шумбрат! закричал в трубку Сергей, как только Варя приняла вызов. Ну чё, как вы там сегодня? Шумбрат, аж Титяно, Тагу, Арситяно, от те фланга. Привет. Сидим, думаем опять про новое задание. Сарзианским у тебя всё лучше, одобряю. А куй горожа на завод отправь, или как Перпетум Мобиле пусть работает. Электричество производит. В капоте фурычит вместо двигателя. «Сергей!» «Ладно, ладно. Я чё звоню-то?» «Был у Трофимыча. Говорит, вам надо что-то выполнимое, но нематериальное, чтобы на всю жизнь. Нематериальное у нас уже есть, если он про любовь. Не помогает, как видишь». «Как они?» «Нормально. Дело против них с Пашкой закрыли окончательно». Спасибо тебе за красочное вранье в статьях. Ну и мне за убедительность, — хохотнул он. А новое дело как возбудили, так и не перевозбудили. Три года прошло, они все ищут, в какой деревнике Днепперы нас держали. Ну, пусть ищут, пока не надоест. Кстати, убийцу Скалкина посадили наконец-то. Читал? Бывшего Реда твоей бывшей газеты? Читал, как же, как же. Молодец, восстановила справедливость. Им будет что потом обсудить в-то Да уж. Слушай, на днях опять Следак звонил. Снова про Илью с семьей выспрашивал, выходили ли на связь, когда планировали вернуться. Настырный такой попался, никак не успокоится. Тебе не звонил? Звонил, вздохнула Варя. Не нравится ему эта история с письмом о переезде в другую страну, конечно. Хотя, как по мне, электронные письма убедительнее, чем та замызганная записка твоего с Иван сочинительство. сочинительства». Сергей фыркнул. «Как думаешь, привыкли они там?» «Нет, конечно. У них же всего несколько месяцев прошло. Привыкнут, куда денутся. Надо будет их как-нибудь навестить, когда следователь отстанет». Ну все, не мешаю вам. Ищите свое нематериальное. Попробуем. Привет от меня совозмею. И ты это не доводи в этот раз до последнего, Варь. Ладно? Куйгорош уложил готовый свитер в коробку, ушел в ванную, вернулся с забинтованными руками, замер у двери в гостиную. Хвост забился, куйгорош сжал кулаки. Думаю, мне пора, Кельгу Май. Почему? Почему так быстро? Мы же ничего не успели. Вообще ничего. Обида и злость не давала Варе заплакать, но перед глазами уже все расплывалось. Проклятье чувствует, что мы пытаемся его обмануть или испытывает нас, я не знаю. Поэтому ускорение наступает все раньше. «Я не готова!» — закричала Варя. Хвост сорвал обои. Глаза полыхнули огнем. куй горож закрыл их и медленно открыл снова. — Говори, Варя, Сергей прав, не надо доводить до последнего. Не хватало тебе пожара. — Что говори? Про перпетум мобиле? Про мир во всем мире? Что? куй горож схватился за дверь и тут же выломал ее. — Успокойся. Твоя ярость передается мне. Говори. Нематериальное — это то, чего нельзя купить. Счастье никому не под силу сделать человека счастливым навсегда. Здоровье невозможно. Говори, я больше не могу. Исполнение всех мечтаний? Даже одну мечту и ту не исполнить. Кой горош полыхнул изнутри огнем. Пламя перекинулось на сорванные обои, но Варя тут же набросила на вспыхнувшие обрывки плед. «Говори, Варя, что я могу для тебя сделать?» «Я хочу, чтобы ты...» Она закашлялась от дыма. «Любая мечта...» Варя подошла ближе, коснулась рукой щеки куй гороже, сквозь которую уже пробивался огонь. Боль пронзила ладонь, но Варя прижалась лишь крепче. Я всегда мечтала о своей семье, о детях. Для нас это невыполнимо, потому что я человек, а ты куй горош. Но я хочу, чтобы ты об этом знал. И даже будь ты человеком, это вряд ли было бы возможно. Я совершила ведёскс, но не уверена, что ведя во мне помогла. Искры полетели в лицо Варе, опалили ей ресницы, прожгли тонкую блузку. «Стань моей семьей, Куй-Горош, вырасти вместе со мной детей, вздрагивай за них каждую ночь, когда они плачут. Оставайся им отцом всегда, даже когда они повзрослеют и будут молчать вместо того, чтобы плакать». Куй-Горош закрыл глаза, склонил голову, последний сноп искр вырвался из его груди и потух. В доме погас свет. Под ногами торопливо зашуршала, и Варя увидела, как прочь от них, к окну ползет огромная светящаяся змея. Она скользнула на кухонный подоконник, потом наверх к открытой форточке и устремилась наружу. С обратной стороны стекла замерла, обернулась совиной головой, сверкнула желтыми глазами и растворилась в мартовском воздухе. Варя посмотрела на куй-горожа. Он растерянно ощупывал себя, тер потухшие совершенно человеческие глаза, поднимал ноги, как будто потерял что-то. «Неужели получилось?» — прошептала Варя. «Хвост исчез. Как же это? Почему? Ты... ты правда думала, что не можешь иметь детей?» «Я же не раз говорил, что на тебе нет ни одного алганжея. А если бы был, я бы снял. Кажется, разгадка не в этом, куй горош. Выходит, я дала тебе выполнимое дело, которое длится всю жизнь. Быть одной семьей, стать родителями. Понимаешь?» В дверь застучали. «Варенька, ты жива?» — раздался взволнованный голос. «Жива, Бабрая!» — крикнула в ответ Варя. «Это пробки выбила. чем «Чем светить-то есть у тебя?» «Есть!» — сказала Варя и обняла гора своего верного друга, любимого мужчину, отпущенного той, чей взгляд тяжелее свинца, вырванного оттуда, где шумит крона великого дерева. «Теперь навсегда!» ЛЕГЕНДА О ВЕРЯВЕ И ХРАНИТЕЛЕ Когда Луна обращается в юный, совсем тоненький еще серп, Верява ходит по людскому миру девушкой, расчесывает волосы, надевает лучшие украшения и идет к дому на опушке леса. Сама не стучит, посылает белок. Те прыгают на окно, копошатся, и из дома выглядывает хранитель. Он протягивает Веряве ладонь, помогает подняться по гладким ступеням. Говорит, «Ну, пришла, что ли?» Строго глядит Верява, но кивает. Хранитель ведет ее в дом, закрывает дверь. Сыре-офта смотрит Веряве вслед, ложится у калитки и ждет. Сыре-офта слушает, как говорит и говорит в доме хранитель, Любит, веря сказки, и добрые, и страшные. Чтоб улыбнуться, похохотать, а иной раз испугаться как следует, подражать, а то и поплакать. Но чтоб непременно с хорошим концом. Чтоб легко потом было на сердце. Чтоб оно ликовало и смеялось. А смеяться веря любит пуще всего на свете. Хранитель рассказывает ей, как девочка малым-мала убежала от боба, Как варда превратила в хряка мужика, перебравшего пуря, как совозмейку и горожа полюбила земная девушка и сняла с него проклятие, данное великой птицей и ненармунь, как растят они теперь детей и своих, и чужих, как Люкшава знахарка, учит уму разуму медвежат, а молодой офта украдкой глядит на нее, как Алена лучница попала в тоначи да меткими стрелами подчинила себе Алганжеев, самого Масторпаза в сердце сразило, Как цветут в подземном царстве розы, как Людмила-садовница смотрит на них и улыбается. Как юные тюштя оправят в ветвях мирового дерева, мудро и справедливо, чтобы однажды снова явиться в людской мир. Как потихоньку вспоминают люди старых богов, забытые языки и обряды. Как всякий, кто вернулся, идет дальше. Как всякий, кто находит свои корни и самого себя, исполняет свои мечты. Как прорастает в том человеке мировое дерево, великая береза, открывая все дороги, все пути, где бы он ни был. Верява слушает сказки хранителя, хохочет, и вирь множится ягодами и грибами, орехами и травами. Иногда она дрожит в страхе, и вирь замирает, затихает. А бывает, плачет, и вирь покрывается холодной росой. На исходе ночи Верява просит «Пойдем со мной в верхний мир, будем вместе, пока не кончится твой век». Но хранитель отвечает «Не торопи, Верявушка, хватит пока и того, что я построил дом на краю леса, чтобы охранять переходы из людского мира. Приходи лучше ты ко мне почаще, смеяться и плакать, песни петь, загадки разгадывать». Слушать старые сказки и сочинять новые, Передавать слово из уст в уста, Из одного мира в другой. А там поглядим. Послесловие. Шум брат, дорогой слушатель, Отзвенела, отшептала, отсмеялась, И отплакало слово верявы. Настало время после словия. Кто-то из вас слушал последнюю главу с теплым чувством и улыбкой. Кто-то всплакнул, а кто-то, возможно, и разочаровался. Как бы то ни было, знайте, что каждое слово этой книги пропитано моими светлыми воспоминаниями, любовью к Мордовии и родному Саранску. С некоторыми из слушателей этой книги, настоящих и будущих, мы знакомы лично. Это мои одноклассники, сокурсники и университетские друзья, школьные учителя, преподаватели, единомышленники с экологических слетов, из исследовательских походов и летних творческих лагерей. Это соседи по дому и двору, просто прохожие, чьи лица я до сих пор помню, случайные попутчики из поездов частички ваших вайме, ваша смех и грусть, отголоски фраз, сказанных давным-давно и, скорее всего, забытых, черты лиц. Все это, кинув в котел фантазии, тщательно перемешав до неузнаваемости, приправив тем, чем полнится мое сердце, я вплела в эту историю. Рада, что наши пути пересеклись. Многие из вас, возможно, впервые открыли для себя мифологию и фольклор Эрзян и Макшан благодаря слову «Верявы». Если, прослушав книгу, вы решите заняться более глубоким изучением культуры и наследия этих народов или отправиться в поездку по местам, где бродила Варя, поделитесь потом своими впечатлениями. Слушая слово, кто-то может сказать «Эх, автор все переиначил». Разве таков фольклорный образ Верявы? Ну что это за куй горош? Вот это и это было совсем по-другому. Я отвечу так. Никто из нас, людей, ходящих по Среднему миру, не знает, как все было на самом деле. Ни суровые ученые-мужи, ни археологи, ни работники музеев. Все, что мы можем, — это слушать слово наших предков, Я написала свою историю так, как услышала. Я не преследовала цели создать масштабный эпос, подобный «Мастараве» Александра Шаронова или научно-популярную книгу по ирзянско-макшанской мифологии. Слово «верявы» — это фэнтези, жанр, которому свойственны мифотворчество и мифопоэтика. Пользуясь свободой фантазийного повествования, Я оттолкнулась от традиционных образов мифологических и фольклорных существ и создала собственные, наделив их как исконными, так и совершенно новыми чертами. То, чего мне действительно хочется, это чтобы после знакомства со словом «верявы» слушатели заинтересовались богатейшей эрзянско-макшанской культурой, обратились к энциклопедиям, а потом нашли старинные легенды, былички, сказки, и песни своих народов и регионов, и проделали тот самый путь обратно, каким прошла Варя. Боги живы, пока их помнит человек. С книгами также: Любая книга жива, пока ее читают, и о ней говорят. Как автор, я буду очень благодарна вам, если вы передадите слово Верявы из уст в уста, расскажете о нем друзьям, Оставите отзыв на одном из интернет-порталов и напишите пару строк с впечатлениями. Это поможет слову Верявы звучать громче и дольше. И последнее. Если поедете на священную поляну к Симкинскому дубу, ставшему прообразом Шимкинского, следуйте советам лесника Трофимыча, во что бы вы ни верили. А там, глядишь, и желание исполнится. По скриптум. И возьмите все-таки проводника на всякий случай. Анна Бауэр.